«А почему тогда Полли томсон чего-то боится? Убийство могло быть совершено, но лишь при одном условии. Кто-то незаметно пробрался ночью к альберти и закрыл трубу». «Отпечатков пальцев не нашли?» — сказал Эрк Берггрен, вставая. «У нас нет никаких оснований для такой гипотезы». Он откланялся, и Фру Вик решительно прекратила этот разговор. «Полли можно только пожалеть страх, о котором ты говорил, у нее врожденный». Однако, когда ближе к вечеру комиссар Вейк зашел на виллу Альберты, Полли не выглядела ни испуганной, ни робкой. «Ну, как у вас дела? Все в порядке?» В розовых джинсах и шелковом свитерке Полли казалась совсем девочкой. «Все в порядке, сидим редком, говорим ладком, — ответила она даже весело. Кристер вопросительно поднял брови, и она поспешила объяснить. «Простите, это домашняя поговорка. Эспер любит повторять ее, когда среди нас царит мир и согласие». В эту самую минуту раздался пронзительный женский голос, уже знакомый комиссару вейку В холле, где стояли Полли и Крис Вик, было слышно каждое слово. «Не дыри, Рудольф! Как можно допустить, чтобы дорогой восточный ковер остался здесь, когда сюда того и гляди хлынет грязная вода?» «Леселот, милая», — возразил мягкий голос пастора, не тебе, ни мне, ни Полли вытащить его не под силу. И я больше чем уверен, что это лишняя предосторожность». В сегодняшней газете написано, что паводок достиг высшей точки, и уровень в раз стабилизировался. «В газете! Да ты ее и в руки не берешь, ядовито сказала пастор что В наших местах самое страшное еще впереди, и мне очень хочется, чтобы этот ковер достался нам». завещание пока не вступило в силу, продолжал сопротивляться пастор. В прихожей комиссар Вик шепнул на ухо Полли, «По-твоему, это мир и согласие?» Девушка молча поманила его за собой на просторную веранду, откуда было видно озеро. Лисиот в своей стихии. Она обожает распоряжаться и командовать, а пастор предпочитает покорно терпеть. Видно, уповает на то, что вмешается Господь Бог, и все закончится наилучшим образом. По крайней мере, Богу дядя Рудольф доверяет больше, чем жене. Комиссар Вейк обвел взглядом комнату, тонувшую в мягких майских сумерках. От его внимания не ускользнуло множество окон, ни обилие зелени, ни рояль, ни картины, ни ковер. Этот ковер был настоящим произведением искусства. По краям шел темно-синий бордюр с затейливым орнаментом, а в середине по кирпично-красному полю были разбросаны стилизованные птицы и лошади. Изучая ковер, комиссар не сразу заметил, что поле открыло дверь в сад. Только почувствовав сырой запах озера, он поднял глаза и едва не вскрикнул. Грязная бурая вода подошла прямо к порогу веранды и плескалась почти у самых его ног. Вода размыла крыльцо, кажется, еще немного, и она хлынет в дом. Полли привалилась к дверному косяку. «Гляди», — шепнула она, — «там под водой цветы». Кристор увидел их. В траве под толщей воды возле изуродованного крыльца стояли стройные ряды гиацинтов, распустившиеся, прямые как свечки и розовые, как дом Альберты, а над ними колыхалась вода. «Это призраки!» — с отвращением сказала Полли. «Обыкновенные цветы давно бы уже задохнулись и погибли, а эти живут и дышат, как ни в чем не бывало. Я их вырву. Я на всякий случай...» Кристор загородил рукой зловещий дверной проем, но девушка не обратила на это внимания. «Во вторник я все равно их вырву», — запальчиво твердила она, «и принесу этот букет на погребение урны. Пусть у Альберты будет букет из призраков». Все равно она умерла, все равно. Наследство. Но скоро слово заденет заживое. «Прости», — сказала Полли, — «сама не знаю, что это на меня нашло». Казалось, ее испугал собственный порыв. «Не надо извиняться», — ответил Кристор Вик. «Лучше поплачь, сразу станет легче». «Я уже все слезы выплакала», — ответила ему воспитанница Альберты. «Полли!» пронзительно крикнула Лисселот Ленден. «Мы ненадолго уходим!» Парадная дверь захлопнулась, и одновременно комиссар Вейк закрыл дверь веранды, ведущую в сад. Полли уже немного успокоилась. Она, не дрогнув, встретила взгляд комиссара. «Не выношу эту Лисселот. Только и думает, что о наследстве. До Альберта ей дела нет. Иногда мне кажется, будто ее смерть их всех даже обрадовала». А по ночам нет-нет, да и мелькнет мысль, а что, если кто-нибудь из них, не договорив, она деловито предложила. «Хочешь посмотреть комнату, где умерла Альберта?» Вслед за поле комиссар пересек холл и поднялся на второй этаж. «Здесь пять комнат», — безучастно объясняла она. «В каждой по балкону, а в комнате для музыкальных занятий даже два».